Звездные сказки Павел Петрович божов Огневушка-поскакушка Читает народная артистка России Ольга Остроумова Сидели раз старатели круг огонька в лесу. Четверо больших, а пятый парнишечка. Лет так восьми, не больше. Федюнькой его звали. Давно всем спать пора. до да разговор занятный пришелся. В вартелке, видишь, один старик был, Детка Ефим. С молодых годов он из земли Золотую крупку выбирал.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 И опять подрастёт. Когда вовсе далеко отодвинулись Девчонка по промежуткам В охват людей пошла С петлями у ней круги стали Потом и вовсе за людей вышла И опять ровненько закружилась А сама уже ростом с сидюньку У большой сосны остановилась Топнула ножкой Зубенками блеснула Платочком махнула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 Где такая поскакушка покажется, там и золото. Не сильное золото, зато грудное. И не пластом лежит, а вроде редьки посажено. Сверху, значит, круг пошире, а дальше все меньше да меньше и на нет сойдет. Выроешь эту редьку из золотого песку и больше на том месте делать нечего». Только вот забыл, в котором месте туретьку искать. То ли где поскакушка вынырнет, то ли где она в землю уйдет.